25. Майкл Фишер, первый инженер по энергопотребляющему оборудованию, сидел в щитовой и слушал призрак. Призрак сигнала. Именно так он называл то, что не выбраковывали из-за помех на ультравысоких радиочастотах, там, где, по мнению Майкла, и ловить было нечего. Призрак тень тени, фрагмент фрагмента. В найденном на складе справочнике оператора частоту называли свободной. «Я так и знал», – заявил Элтон. Призрак они услышали на следующий день после возвращения отряда. Майкл по-прежнему не смирился с гибелью Тео. Алиша заверила, что Майкл ни в чем не виноват, мол, материнка с трагедией никак не связана. Тем не менее, Майкл чувствовал себя виноватым, а свою просьбу – одним из факторов, вызвавших смерть друга. Особенно горько было от того, что потребность в материнке уже отпала. Через день после отъезда отряда на станцию Майкл снял процессор со старого индикатора состояния аккумуляторов. Не пион, конечно, но достаточно мощный, чтобы запеленговать сигнал на ультравысоких частотах. Да и разве дополнительный процессор стоит таких жертв? Разве его ценность сопоставима с жизнью Тео? Сигнал уловили на частоте 1432 МГц, слабый, как шёпот, но ведь что-то он означал. Как Майкл не вслушивался, сущность он уловить не мог. Сигнал был цифровой, повторяющийся. То появлялся, то таинственным образом исчезал. Лишь через некоторое время Майкл осенило. Ладно, по правде осенило Элтона, что сигнал появляется каждые 90 минут, длится ровно 243 секунды, а потом исчезает. Эх, почему же он сам не догадался? С каждым часом сигнал усиливался, ночь тямил всю ночь. Казалось, он на гору поднимается. Майкл позабыла бы о всех остальных сигналах, я отсчитывал секунды в ожидании того единственного и непонятного. Судя по девяностоминутным циклам, сигнал издавал не естественный источник, ни спутник, и не аккумуляторная батарея. Что же это? У Майкла даже фантазии не хватало. А в каком настроении пребывал Элтон? Знакомый Майкл, неунывающий оптимист, превратился в неприятного ворчуна, из которого и слова не выжмешь. Нацепит наушники, а как поступить сигнал, поджимает губы и качает головой. Разве только на недосыпание пожалуется. Элтон даже прожекторы ко второму утреннему колоколу едва удосуживался зажечь. Майкл мог зарядить аккумуляторы так, что вся щитовая улетела бы на луну, а слепой бровью бы не повёл. После возвращения отряда над колонией повисла тревожная тишина, причина которой заключалась не только в гибели Тео, что, например, случилось с Зандером, почему он загнал Калиба на башню. Санджей и другие пытались замять странную историю, но разве слухи удержишь? Теперь на каждом углу шептались, что долгие месяцы затворничества не прошли даром. Мол, бедняга повредился умом ещё когда погибли его жена и ребёнок. А тот случай с Анджеем, Майкл не знал, что и думать. Пару ночей назад он мирно сидел за пультом, как вдруг дверь распахнулась, и на пороге возник председатель семейного совета с таким выражением лица, словно хотел сказать: "Ага, попался". "Мне крышка", подумал Майкл. На голове наушники отпираться бессмысленно. Старый лис пронюхал про радио, и теперь меня в два счёта за территорию выдворит. Но Санджей не говорил ни слова, лишь стоял на пороге и смотрел на Майкла. Медленно текли секунды, и Майкл подумал, что неверно истолковал выражение лица незваного гостя. В нём читался не праведный гнев, не негодование злодейским поступком, а полное смятение и паника. Санджей явно не понимал, где находится. Пижама, босые ноги. Сомнений не оставалось, он бродил во сне. Вообще-то лунатизмом страдали многие колонисты, вероятно, из-за ярких прожекторов, которые светили ночью и мешали полноценному отдыху. Майкл и сам пару раз гулял во сне по дому и просыпался на кухне в обнимку с банкой меда. Но Санджей... Санджей Потал, председатель семейного совета. Неужели он тоже склонен к лунатизму? Мысли Майкла пустились бешеным галопом. Следовало вывести Санжея из щитовой, но при этом не разбудить. Пока перебирал различные варианты, жаль, меда нет, а то бы на мед выманил. Санжея вдруг нахмурился, наклонил голову, словно прислушиваясь к слабому звуку, и проковылял в щиту с выключателем. «Санжея, что вы делаете?» Незваный гость замер перед рубильником. Его правая рука висела безвольной плетью и чуть заметно дергалась. «Я... «Я не знаю». «Разве вас нигде не ждут? Дома, например?» Спросил обескураженный Майкл. Вместо ответа Санджей поднял правую руку и медленно повертел перед собой. Точно не мог определить, чья она. «Бэп, кок». С улицы послышали шаги, и в щитовую влетела Глория. Майкл глазам своим не верил. Глория потал в ночной сорочке и не с аккуратнейшей прической, а растрепанная. Похоже, бедняжка бежала за мужем от самого дома и запыхалась. Она надменно проигнорировала Майкла. Тот смутился, решив, что стал невольным свидетелем супружеской ссоры. Бросилась к Санжею и схватила его за локоть. «Пойдем, пойдем спать». «Это моя рука». «Да, да, твоя», – раздраженно ответила Глория и, глянув на Майкла, шепнула. «Лунатизм». «В самом деле моя». «Хватит, Санжей». Вздохнула Глория. Пойдём. На лице её мужа появилось осознанное выражение. Он обвёл щитовой взглядом и заметил молодого инженера. Привет, Майкл. Здравствуйте, Санджей. Это звался Майкл, успевший спрятать наушники под конторку. Похоже, похоже, я тут малость прогулялся. Умора, подумал Майкл. Только что Санджей делал урубильника. К счастью, Глория вовремя схватилась и сейчас отведёт меня домой. Конечно, Санджей. Спасибо, Майкл. Прости, что оторвала от важной работы. Ничего страшного. На этом Глория поталу вела мужа из щитовой, наверное, уложила в постель, заставила забыть о беспокойном сне. Вот так случай. Следующим утром Майкл рассказал о нём Мелтону, а в ответ услышал лишь: "Видимо, на Санджея это действует не меньше, чем на остальных". Что это? уточнил Майкл, но Элтон промолчал, вероятно, не подобрав нужных слов. Но сколько можно обо всём этом размышлять? Сара права, вредно круглые сутки о проблемах думать. До очередного появления сигнала оставалось 40 минут, и Майкл, не зная, чем себя занять, запустил систему контроля аккумуляторов. Вы. Ничего утешительного он не увидел. В долине целый день дул сильный ветер, а аккумуляторы зарядились лишь на 50%. Оставив щитово Элтона, Майкл отправился на прогулку. Нужно же хоть изредка перерывы устраивать. Сигнал на частоте 1432 МГц явно что-то обозначал. Но что именно? Нет, очевидные факты Майкл видел». Например, повторяющуюся последовательность первых четырех цифр ряда натуральных целых чисел в обратном порядке. 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Первая цифра последовательности 4. Последняя 1. Занятно, но вероятно лишь совпадение, хотя в том, что касалось призраков сигнала или сигналов призраков, для Майкла совпадение не существовало. В солнечном центре даже по ночам бывало людно. Майкл прищурился на ярком свету прожекторов и у камня увидел одинокую женскую фигурку. Девушка сидела, положив скрещённые руки на колени. Длинные тёмные волосы скрывали её лицо от посторонних глаз. Малсами. Майкл откашлялся, чтобы не нароком не спугать девушку, но та едва посмотрела в его сторону. Не составляло труда понять: Малс, компания не нужна. Однако Майкл явно пересидел в щитовой и, насытившись одиночеством, ворчу Нелтон не в счет. Решил рискнуть. Отошьет так отошьет. «Привет», – начал он. «Не возражаешь, если я присяду?» Маусами подняла голову, и Майкл увидел мокрые от слез щеки. «Извини, пролепитал он. Я лучше пойду». «Нет, что ты?» – покачала головой Маус. «Если хочешь, садись». Майкл сел и тут же почувствовал себя неловко. Он прижался причём к Маус, а спиной к камню. Других вариантов просто не было. Повисла тягостная тишина, и Майкл горько пожалела своей затее. Сидя рядом с Маус, следовало не молчать, а расспросить о тревогах, как-то утешить. Вообще известно, что беременные подвержены депрессии и резким перепадам настроения. Впрочем, кажется, это характерно для всех женщин вообще. Хотя Сарина поведение в большинстве случаев казалось Майклу логичным, но ведь куда те с три денешься? Я слышал чудесную новость, поздравляю. Маус вытерла глаза, из носу у неё так и бежала, а платок Майкл увы не взял. Спасибо. Гиллин знает, что ты здесь? Нет, не знает, невесело рассмеялась девушка. Дело не в беременности, догадался Майкл. Она пришла к камню из-за Тео и плачет по нему. Я он не смог подобрать слов и пожал плечами. Мне очень жаль Тео. Мы ведь дружили. Тот мол само себе сделал ничего удивительного. Накрыла ладонь Майкла своей и переплела пальцы. Спасибо, Майкл. Тебя редко хвалят, а ведь ты не только умный, но и чуткий, сказал именно то, что нужно. Снова воцарилась тишина, но ладонь, мол, сами не убрала. Поразительно, но лишь в тот момент Майкл полностью осознал, что больше не увидит Тео, и помимо грусти ощутил страшное одиночество. Захотелось что-то сказать, облечь свои чувства в словесную форму, но не успел он и рта раскрыть, как в дальнем конце солнечного центра показались двое – Гейлин, а за ним Санжей. Оба быстро шагали к ним с Маусс. Хочешь дружеский совет, спросила девушка. Не принимай выкрутасы лишь близко к сердцу. Она такая, ни дня без пилики фокусов, вот увидишь, перебесится, шёлковая станет. Лишь, почему Мау сами вдруг вспомнила лишь? Вы обдумать это Майкл не успел. Подоспели Гелен с Анджеем. Гелен тяжело дышал, и обливался потом, словно только что намотал 10 кругов вокруг колонии. А что касается Санджея, Сбитый с толку Лунатик, который забрёл в счётовую 2 дня назад, превратился в строгого отца, недовольного поведением любимой дочери. "Чем ты здесь занимаешься?" Гелен щурился, словно от гнева не мог разглядеть жену. "Маус, тебе нельзя покидать инкубатор, нельзя". "Гелен, я в полном порядке", отмахнулась Маус. "Иди домой". Санджай теснил зятя, выступил вперёд и застыл под светом прожекторов. казалось, даже его кожа источает отеческий укор. На Майкла он едва взглянул, скинул густые брови, дал понять, что напрочь игнорирует его присутствие, а ночная встреча в щитовой ещё не повод для фамильярности. Маусами, я терпел сколько мог, но сегодняшний поступок не вписывается ни в какие рамки. Зачем создавать столько проблем? Ты же знаешь, где должна находиться Я нахожусь здесь под присмотром Майкла. Можете у него спросить. У Майкла сердце захолонуло. Послушайте. Не лезь ни в свои дела, штепсель, рявкнул Гейлин. Кстати, чем ты здесь занимался с моей женой? Чем я занимался? Да чем? Ты выманил её из инкубатора. Ради бога, Гейлин, видел бы ты себя со стороны, вздохнула Маус. Никуда меня Майкл не выманивал. Майкл почувствовал, что все на него смотрят. Надо же, вышел развеяться, свежим воздухом подышать. Угодил в центр семейного конфликта. Судя по выражению лица, Гейлин умирал от унижения. Вечно вялый, заторможенный. Неужели он драться не умеет? Нет, бдительность терять не следовало. Гейлин был фунтов на 30 тяжелее, но, главное, чувствовал себя правым. Как же он защищает свою честь и достоинство? Все драки Майкла относились к инкубаторской паре, но их вполне хватило, чтобы понять, пыл огромное подспорье даже для слабока и рохли. В таком пылу, как сейчас, Гелен вполне мог колека оставить. Конечно, если бы изловчился нанести точный удар. "Слушай, Гелен", примирительно начал Майкл. "Я просто вышел погулять". "Не беспокойся, Майкл", перебила Малсами. "Гелен сам это прекрасно понимает". Девушка подняла голову, и Майкл увидел, что глаза у неё по-прежнему на мокром месте. Малсами снова пожала ему руку, точно скрепляя договор печатью. Кажется, у всех нас есть дела. Моё заключается в том, чтобы поступать как скажут и не создавать никому проблем. Этим сейчас и займусь. Гелен протянул руку, чтобы помочь ей подняться, но Малсами руку не заметила и встала сама. По-прежнему хмурый Санджей отступил в сторону. Маус, зачем ты всё так усложняешь? Ради чего? вопрошал Гейлен. Маус сам его проигнорировала и повернулась к Майклу. В её взгляде читались стыд и унижение. Мол, я не выдержала, натиска сдалась, уступила. Спасибо, что посидел со мной, Майкл, грустно улыбнулась Маус. И за добрые слова спасибо.